Глава 7. За едой я вспомнила вчерашний день. Как и говорил Гар, ко мне постепенно начали возвращаться эмоции, но пока не все. Первым делом вернулась злость. Не самая плохая эмоция, если подумать. Только вот она опасна тем, что злясь легко наделать ошибок. В моём случае непоправимых. Поэтому постараюсь сдерживаться по мере сил. Еда была выше всяких похвал, и хоть аппетит отсутствовал, я заставила себя съесть всё. Сегодня мне нужны были силы. За окном по-прежнему светила луна. Здесь день-то бывает? Или ко всему прочему, теперь я ещё и солнца долгое время не увижу. Мне, конечно, нравится пейзаж, словно бы срисованный с зимней открытки, но вечная ночь пугает. Допив одним глотком кофе, я уже было собралась выходить из комнаты, Но тут случайно заметила в одном из углов странное пятно. Нет, вообще пятен тут хватало. Как я уже говорила, они были практически везде. Но это отличалось от остальных. Оно почти наполовину было золотистым и таинственно поблёскивало в искусственном свете лампы. Я подошла к нему и чуть помешков, потрогала пальцами золотистую поверхность. Она оказалась мягкой и упругой, словно сильно загустевшее желе. Ирослава. Ну чего ты там застряла? Позвал брабер и энергично постучал в дверь. Я вздрогнула. Да уж, нашла время заниматься исследованиями. Может, это какой-нибудь магический местный грибок вообще, а я в него пальцами залезла. Впрочем, сейчас уточню у брабера. Заодно спрошу и про смену дня и ночи. Однако стоило мне выйти, как стало ясно, разговор с брабером откладывается. Возле стойки удобно расположился вампир Маркус. Он стоял со скучающим видом, нервировал гнома и, судя по всему, ждал меня. Помимо него в холле почти никого не было. Так, пара гоблинов играли в шашки, да один тролль развалился на диване и лениво что-то попивал из большой кружки. Наконец-то, сказал Брабер с облегчением. Неужели я так сильно задержалась, или ты поздно меня разбудил? "Нет, всё в порядке", проворчал гном, отводя глаза. "Просто я уже очень устал и хотел бы немного отдохнуть". Он искоса глянул на Маркуса. "Что ж. Теперь понятно, почему Брабер меня торопил. Очевидно, его очень напрягало общество вампира. То ли боялся, что тот выпит у него кровь, то ли тот его психологически давил всё это время, вынуждая поторапливать меня". "Ладно, пойду я. Если будет что-то срочное, зови. Но днём тут обычно не так весело, как вечером и ночью. Проговорив это, брабер поспешил удалиться, и я осталась один на один с докрайности довольным вампиром. Вы что-то хотели? обратилась я к Маркусу. Да. Я бы очень хотел познакомиться с вами поближе, проворковал он в ответ. Не совсем понимаю, о чём идёт речь. Вежливо отозвалась я, хотя больше всего мне хотелось послать Маркуса с его подкатами куда подальше. Ишь, поиграть решил, скуку свою разогнать. Его бы на моё место. Нет, нельзя давать волю злости. Возьми себя в руки, Ярослава. Что я имею в виду? Он хмыкнул, выразительно осмотрев меня с ног до головы. И задержавшись взглядом на нескольких участках тела. Всё. Меня интересует близость во всех отношениях. Но начать можно с беседы. Хотите что-то обсудить? Я нарочно играла в чукчу, чтобы у него поскорее пропал интерес. Посылать его открыто точно не стоило, особенно после вчерашнего разговора с Гаром. Очевидно, Это только ухудшит положение. Зачем дразнить? Мне нужно сделать так, чтобы их с эльфом соревнование за меня потеряло смысл или стало страшно скучным занятием. Хочу. Вампир сказал это слово так чувственно, что не оставалось ни малейших сомнений в том, что конкретно имеется в виду. Скажите, Ярослава. А все же как так вышло, что человеческая девушка, да еще, по вашим же словам, востребованный специалист, приняла подобное предложение о работе. А лично мне совсем в это не верится. И как вообще выглядела эта беседа? Крампус что, подошел к вам и спросил: "Не желаете ли поработать в отеле для нечисти? И вы его вот так сразу поверили и согласились? Он оперся локтями на стойку, соединил руки и положил на них подбородок, хищно поглядывая на меня в ожидании ответа. Крампус может быть очень убедительным, как можно более равнодушно сказала я. В данном случае чем меньше подробностей в ответе, тем лучше. А самое лучшее выбрать вот такую вот фразу, которую трудно оспорить, а после таинственно молчать, предоставляя собеседнику самому придумать недостающие детали. Ну, допустим. Но уговаривать тебя снизойти к просьбе он бы точно не стал. Так какими же аргументами можно уломать беззащитную девушку работать в таком опасном окружении? Шантаж? Или тебе предложили, ну, очень хорошее вознаграждение. Иногда жизнь складывается так, что готов принять любое предложение, которое позволит сменить обстановку. Строго следуя своей тактике неконкретных ответов в стиле додумай сам, отозвалась я. Неудачные отношения? догадался вампир. Ну вот, я же говорила. Главное оставить простор для воображения, и собеседник сам придумает тебе легенду. Тебя бросили, разбили сердце? Но неужели все было настолько плохо, что ты согласилась отправиться туда, где каждую минуту будешь рисковать жизнью? В этот раз он не дал мне собраться с мыслями для ответа. Вампир резко подался вперед и больно ухватил меня за запястье. Выпад был настолько стремительным, что я не успела ничего сообразить. Видишь, с тобой могут в любой миг сделать что угодно. Он ухмыльнулся, неотрывно глядя на меня в ожидании реакции. Однако вопли ужаса не дождался. Правда, я поморщилась от боли и как-то неосознанно попыталась ослабить хватку второй рукой. А в следующий момент произошло нечто странное и неожиданное для нас обоих. Из-под пальцев второй руки вырвался сноб золотистых искр, и вампира основательно встряхнуло, да так, что клацнули зубы. Он резко отпрыгнул назад, глядя на меня с недоверием и потрясением. Если бы мои эмоции оттаяли полностью, я тоже изумилась бы и даже, скорее всего, взвизгнула. А так внутри толкнулось некоторое недоумение и, пожалуй, злорадство. Это это что? Я пожала плечами и выдала легкую загадочную улыбку, хотя тоже не отказалась бы узнать ответ. Впрочем, в памяти всплыло воспоминание о том, как прямо перед выходом я трогала пальцами то странное золотистое пятно. Может, в этом дело? О, тьма. Неужели кажется, у вампира тоже появилась какая-то версия произошедшего? Так вот, почему ты не боишься? Он что же? Он не только отправил тебя сюда, но и дал защиту? Все в холле дружно ахнули. Я глубоко вздохнула и развела руками, как бы говоря: "Ну ладно, ты меня раскусил". Он застыл. Взгляд при этом был такой, словно за стойкой вместо меня вдруг возникло невиданное чудо-юдо. Может, вам еще чем-нибудь помочь? С официальной вежливостью уточнила я. Маркус дёрнул подбородком, попятился, а потом быстро ушёл, не проронив ни слова. Более того, народец из зоны отдыха как-то вдруг резко вспомнил о внезапно возникших срочных делах и тоже рассосался. То ли не захотели оставаться в моём обществе, то ли побежали разносить невиданную новость. Лично я склонялась ко второму. В холле воцарилась тишина. Слышно было Только завывание ветра на улице. Пользуясь отсутствием постояльцев, я ушла в свою комнату, оставив приоткрытый дверь. Мне хотелось поближе рассмотреть золотистое пятно. Впрочем, каких-то озарений после этого осмотра не возникло. Хотя на всякий случай я потрогала его пальцами обеих рук, причем постаралась максимально погрузить их в это упругое желе. Правда, ощущение, что оно налипло на кожу, не было. Но его не было и в прошлый раз. Разве что подушечки пальцев стали более гладкими, как после крема для рук. Кстати, потом надо не забыть очень аккуратно выяснить, откуда всё-таки взялось пятно. Только так, чтобы никто не понял, зачем мне это надо. Раз уж появилось тайное оружие, то его следует использовать. Конечно, мелькнула мысль, что золотистое желе может оказаться вредным для кожи или в целом ядовитым. Однако я готова была рискнуть. В моем положении особенно выбирать не приходилось. Пока ухудшение самочувствия незаметно. Если замечу, ну, там и решим, что делать. Будем разбираться с проблемами по мере поступления. Избитая истина, но в некоторых ситуациях очень подходящая. Закончив пока свои эксперименты, я с усилием передвинула шкаф так, чтобы он закрыл пятно. А то ещё окажется, что это какая-нибудь магическая плесень для стен, которую обычно уничтожают. Перед тем как покинуть комнату, я глянула в окно, так как по каким-то загадочным причинам в холле, зоне для досуга и в баре окна отсутствовали. Кажется, горизонт начал светлеть. Значит, есть надежда, что день здесь все таки бывает. Почему-то это показалось мне хорошим знаком.